ГЛАВА 18. НОЧНЫЕ ГОСТИ Вечером в доме воцарилась звенящая тишина. Петренко, наконец, забрал Жужу, совсем заскучавшую в четырех стенах. Выгуливать псину становилось все сложнее. Мертвецы, изрядно оголодавшие в обезлюдевшем городе, мгновенно реагировали на любую добычу. Как только мы с Жужей появлялись на пороге дома, они собирались в стаю, как волки, и, пошатываясь, топали в направлении еды. У бедной собаки не было и минуты, чтобы сделать полноценно необходимые дела, от чего она заметно нервничала. И как итог, однажды вообще отказалась выходить из подъезда на улицу. Сержант, замотавшийся на службе, не спешил выполнять своих обязанностей, и мне пришлось напомнить ему об этом по телефону. Мишка подслушал разговор и заметно расстроился. «И что же, я теперь буду тут один?» «Почему один? У тебя есть мы с Аллой, подбодрила я мальчика, – «и кот». «Да», – скуксился он, – «но это мне только Жужа, остальные как бы приемные». Крупные слезы скопились на ресницах мальчика, покатились по щекам, и, уткнувшись мне в бок, он горячо зарыдал. «Мишк», – протянула я, обнимая парня, – «ну чего ты как маленький? Это же на время, ты понимаешь?» «Жужа мучается, нервничает и совсем не может полноценно гулять. Пожалей собаку, а не себя. Ты-то писаешь по первому зову. Мертвецы повсюду, их заметно прибавилось. Мы же не хотим, чтобы они покусали Жужу или кого-то из нас». Мишка кивнул, но заревел при этом еще сильнее. «Ну, хочешь, я поговорю с Петренко, и, может, он заберет вас обоих в деревню на природу?» Миша лишь отрицательно замотал головой, сглатывая слезы. «У него трое детей, будет весело, честно», — с уверенностью продолжила я. «Старший твой ровесник, будете гонять вместе по участку. Там большой дом за забором, надышишься воздухом. Скоро первые ягоды пойдут, чего сидеть в квартире без кислорода?» С горем пополам мы с Аллой на пару уговорили расстроенного Мишку. И передав тем же вечером их в надежные руки Петренко, я удовлетворенно откинулась на постели, почесывая Альфа. «Большое дело мы с тобой сделали. Пристроили детей», – прошептала я в ухо коту, принося ему максимальный дискомфорт. Но отодвинуть сил не было, глаза слепались. «Теперь ты снова самый младший в семье, радуйся». И настойчиво почесав альфу пуза, я выпустила рассерженное животное из объятий, дав ему возможность пооблизываться в сласть, очищая черную шубку от человеческих ароматов. Проснулась я до рассвета от звонка в дверь». Пружиной выскочив из постели, поспешила в темный коридор. В тамбуре уже топталась Алла, сонная и в одной футболке. Она нерешительно заглядывала в глазок. «Кого там черт принес?» – недовольно буркнула я, мысленно проклиная всех жаворонков планеты. «Я ваш сосед снизу», – послышалось из-за двери. «Вы меня заливаете!» – неизвестный мужчина повысил голос, и в нем появились визгливые нотки недовольства. Отчаянно зевая, Алла потянулась к замку, но я в один прыжок преодолела тамбур, отобрав у нее ключ. Девушка растерянно заморгала глазами. Ты чего? Не смей! зашипела я, покрываясь липким потом. Эй, вы! снова забарабанил в дверь дядька. Вы там уснули? Мы тонем сейчас. Нужно срочно перекрыть воду. Здорово, баб Нюр издевательским тоном ответила я. Чего не ж будто в первый раз? «Голос у тебя не очень. Не заболело?» На секунду незнакомец опешил и перестал ломиться, раздумывая, как поступить дальше. Отошел к лифту и скрылся с глаз. На лестнице воцарилась тишина. Я же припала к глазку и услышала гулкий шепот, но не сумела разобрать слов. На секунду мне померещилась иностранная речь, перемешанная с русскими ругательствами. Итак, мужчина пришел не один. Что вообще подозрительно? «Звони Чумакову!» прошептала я Алли, и она поспешила в квартиру. Не отрываясь от глазка, я с содроганием наблюдала за людьми на лестнице. Несколько крепких мужчин в дорогих кожанках подошли к двери, словно изучали ее. Самый высокий из них, сидеющий брюнет с греческим профилем, с усилием подергал зарезную ручку, ощупал замок и, покачав головой, отошел в сторону. «Да скажите же, что вам нужно?» Придав голосу твердость, выпалила я. Нервы мои сдали – Не понимая, что происходит, я решила наладить коммуникацию с незнакомцами. «Если вам нужны деньги или ценности, так зайдите в соседнюю квартиру, она пустует». В ответ тишина. «Отличный, кстати, способ деморализации. А они еще и психологи». Наконец, один из мужчин достал портмоне и, покопавшись в нем, извлек оттуда длинную пластину с крючком на конце. Продемонстрировав ее своим товарищам, он немного потоптался за дверью, а затем подошел к ней вплотную, присел на корточки и принялся расковыривать личину замка. «Вот черт, но ну это совсем уж ни в какие ворота!» «Мы вызвали милицию, она уже в пути!» – пригрозила я злоумышленникам. «Ага, ну как же!» – ответил второй голос с явным южным акцентом. «Приедут к вечеру, жди!» «Что же делать? щеколды на тамбурной двери нет!» Старалась я размышлять последовательно. «Ну, запрусь я в квартире, тогда достанется Вени, его замок так и не починили». В замочной скважине что-то заворочилось, и, бросившись к двери, я вставила в личину ключ, усложняя задачу домушникам. «Съели?» – весело спросила я, скрываясь в Вениной прихожей. Молодецкий храп соседа разливался по дому гулкой вибрацией. С лестницы послышалась отборная ругань. «Значит, я на верном пути» только бы не облажаться и сделать все правильно. Включив свет, я осторожно проследовала в соседнюю спальню. На диване без задних ног дрых веник. Подушка его упала на пол, в открытом настиж окошке уже вовсю догорал неистовый слепящий глаза рассвет. Прикрывшись рукой, сосед мирно всхрапнул и, почесав нос, отвернулся к стенке. «Эй!» – потянула я за край одеяла, стараясь не испугать спящего. «Скорее подъем, Веня!» К нам в тамбур какие-то быки ломятся. «Да, мам, еще пять минуток», – пробубнил он, натягивая под одеяльник на уши. На губах соседа блуждала мечтательная улыбка. Легонько потормашив соседа, я поразилась его нерасторопности и со злости дернула, лежа боку за ногу. «Ай!» – схрапнул он, вскакивая с кровати, и, окинув меня соловелым взглядом, с трудом прохрипел: «Какие быки? Где? Никаких вопросов!» Поторопила я веника и, взяв с кресла одежду, кинула ее на постель. «Бери и бежим к нам». Алла вызвала Чумакова. Незнакомцы ковыряются в замке. На вопросы не отвечают. Выглядят, как братки из 90-х, Всех в коже ведут себя нагло. «Давай, бери ноги в руки и пойдем». Наскоро обув тапочки веник, как опытный невротик, рванул за мной, поливая меня на ходу фонтаном вопросов. Задержавшись ненадолго у двери, я заглянула в глазок. Не уходят голубчики. Что же вам надо тут ума не приложу. Тем временем в коридор выползла бледная Алла и, припав к глазку, отшатнулась, закрыв лицо руками. Как думаешь, есть шанс, что они вскроют дверь? Почти стопроцентные. Выснулся в тамбур веник. Поспешно забежав в квартиру, мы заперлись на все замки и затаились, ожидая подмогу. Мне кажется, я знаю одного из них того, высокого в очках. Нарушила молчание Алла, дрожа всем телом. «В коридоре темно, но я уверена, что уже слышала этот голос. Сиплый и какой-то визгливый одновременно. Это братья Алика. Отыскали меня и теперь убьют, как и обещали. Алибек-сволочь нашел способ, как слить информацию. А я уже почти поверила, что мой кошмар позади». Залилась девушка слезами, присаживаясь на низкий пуфик. «Да не накручивай», – успокоила я Аллу, хотя внутри меня колотило. «Может, просто воры. Помнишь, что говорил Чумаков? Люди почуяли безнаказанность и ищут легкой наживы». «Но почему к нам?» – не успокоилась Алла, впадая в истерику. «Напротив, пустая квартира, бери что угодно». «Да, она водка, это точно говорю», – со слезами в голосе прошептала она. «Только бы понять, кто это. Вживую я видела лишь нескольких братьев. Запугиванием обычно занимались Али, Краул и Джамшит». Этих я и знать не знаю, а тот высокий очкарик в коридоре зуб даю, что это самый старший из них. Он никогда не общался с нами лично и не показывал лицо, но я частенько слышала его голос по телефону. Он давал указания Алику, когда мы выходили на смену. и с тысячи узнаю его тембр. «Когда ты звонила Старлею?» – спросил Веня, появляясь на пороге кухни с на перевес. «Минут десять назад», – закусила губу Алла, вспоминая подробности, – Чумаков ответил сразу, сказал, что они на месте. «От опорного до нас полчаса пешком», – заверил девушку Веня. «На машине еще быстрее. Не успеешь глазом моргнуть, приедут ребята и скрутят твоих хлопцев». В тамбуре что-то звякнуло, и тяжелая дверь со скрипом отворилась, на отмаш хлопнув по стене. «Все, теперь точно мне трындец», – заметалась в истерике Алла, еще пятый угол – Ее круглые глаза, полные неподдельного ужаса, зашарили по квартире в поисках предметов, годных для самообороны. Пометавшись по дому, она стрелой рванула на кухню и, выудив из ящика огромный поварской нож, торжественно продемонстрировала его нам свиней. «Ну, хоть для чего-то ты сгодился», – усмехнулась я про себя, ибо пользоваться этой штуковиной так и не привыкла, только деньги зря потратила. В замочной скважине что-то заворочилось, и я бросилась к двери, повторив свой недавний маневр с ключом, потому как дверь в моей квартире стояла самая бюджетная, без какой-либо щеколды или внутреннего замка. Лишь тонкая алюминиевая цепочка серотливо болталась вдоль наличника, отбивая в такт ударом моего сердца. «Спасибо хозяину!» — сэкономил на безопасности. Честно говоря, до сегодня я и не думала, что когда-нибудь пожалею о том, что не сняла квартиру подороже. «Ты серьезно?» – усмехнулся из-за двери непрошенный гость. «Да с ключом твой замок взломать еще легче!» «Нужна скрепка или еще что-то тонкое и длинное», – Заметался Виня по комнатам в поисках подходящей детальки. «Нужно заблокировать замок!» «Есть тонкое узкое лезвие для лобзика», – неожиданно вспомнила я. «Осталось от бывшего, не знаю, зачем храню» и зябко передернула плечами, я распахнула высокий шкаф. Так, лишь бы вспомнить, в какой оно коробке. «Быстрее!» – вскрикнула Алла с ужасом, глядя на личинку замка. Та уже пришла в движение, но девушка схватилась за ключ обеими руками, пытаясь из последних сил держать оборону. Волосы ее растрепались, а лицо покрыли неровные красные пятна. «Да что это? Не идет!» – послышался из-за двери скрипучий, чуть хриплый тенор взломщика. «Это точно они!» – прослезилась Алла. «Братья Аскаровы, мне конец!» «Вот оно!» – торжествующе взвизгнула я, вытягивая режущее полотно из коробки. Выдернув ключ, и рывком вбила лезвие в замочную скважину. «Но вы же понимаете!» – усмехнулся незнакомец. «Если не сработает гуманный способ, мы просто отожмем дверь монтировкой и делу конец. Превосходство сил на нашей стороне!» «Две безоружные девушки против вооруженных мужчин. Лучше откройте по-хорошему и останетесь жить». «Слово даю», – доверительно зашептал высокий мальчишеский тенор. «Мы вас не изуродуем, просто заберем к себе и будем опекать. А вы за это окажете нам кое-какие услуги. Можно сказать, поработаете в найме». «А вот если не подчинитесь», – перебил его хриплый голос подельника, – «тогда убьем». «Жестоко! Будем отрезать по кусочку, пока не взмолитесь о смерти. Времени у нас навалом, фантазии не занимать. Даю вам две минуты на размышление, а дальше ломаем дверь». Незнакомцы замолчали, гремя железяками. Нервалы не выдержали, отойдя от двери, она со слезами заперлась в ванной. Еще какое-то время были слышны ее шумные всхлипывания, а потом все затихло. Подняв с пола нож, забытый алый, Венец сжал его так крепко, что костяшки пальцев побелели. — Прячься, запрись в туалете, я постараюсь их задержать. — Да не дури, — уперлась я, убегая на кухню. — Они вооружены, значит, нужно схитрить и выиграть время до приезда Чумакова. Наполнив чайник, я принесла его в прихожую и установила на тумбочке у розетки. Всего минута и вода, подсвеченная небесно-голубым, неистово забурлила. — Что ты делаешь? прошептал Виня, глядя на меня. «Когда дверь вскроют, не лезь ее придерживать, все равно не справишься», предупредила я соседа. «Три сильных лося против двух дистрофиков так себе перспектива. Алла, конечно, могла бы помочь, но она занята, бьется в истерике. Поэтому рассчитывать придется лишь на собственную сообразительность», горячо зашептала я на ухо Вени, глядя, как в закипающем чайнике образуются пузырьки. «Смотрел один дома», подмигнула я соседу, «Думай, что еще можно сделать, а я постараюсь потянуть время. Погугли, в конце концов. Надо хотя бы попытаться оказать им достойный прием, все равно ничего хорошего нам не грозит. Но не верю я обещаниям бандитов». «Классная ваза», – задумчиво прошептал Веник, глядя на стеллаж. «Стеклянные шарики вполне подойдут». И, кинувшись в зал, он безжалостно выпотрошил у входа двери мой прекрасный флорариум. Пошарив в карманах куртки, я выудила оттуда шокер и переложила его в джинсы. Еще раз нажала на кнопку подогрева воды. «Ну что, решили?» — снова прозвучал неприятный тенор. «Взламывайте, если сможете», — дрожа всем телом ухмыльнулась я, «когда столкновение не избежать во мне обычно просыпается несвойственная моему характеру решительность. Это кишатки баланс между береженного Бог бережет» и «Сгорел сарай гори и хата» поэтому, набрав побольше воздуха в легкие, я придала голосу максимальный оттенок безразличия. «Полиция уже у подъезда, с ними группа захвата. Я бы на вашем месте рвала когти через крышу. Ах да, совсем забыла. Не в ваших правилах бежать от опасности. Это противоречит законам чести, да? Зато эта хваленая честь не мешает вам обижать женщин, считая их средством удовлетворения ваших низких потребностей». Держать их в рабстве, бить, запугивать. «А, поняла. Ты смелый только, когда лупишь слабого», – расхохоталась я. «Тогда ты чувствуешь себя мужиком? Посмотрим, как ты запоешь, когда оперативники сюда поднимутся». «Не кочевряшься, никого там нет, во дворе тихо», – послышался все тот же тенор с хрипотцой. Только теперь он звучал с раздражением, но это даже хорошо. Впадая в эффект, человек совершает больше ошибок». «Никуда не денетесь, все равно выкурим вас отсюда и порежем на клочки бесполезные бабы, низкие, падшие, грязные, слабые создания». «Отлично», — ликовала я. «Теперь ему так не терпится свести счеты, что он забудет об осторожности». «Ты сдурела злить отморозков», — прошептал Вене, стуча указательным пальцем себе по виску. «Не отвлекайся», — Зашипела я и снова обратилась к людям за дверью, максимально оттягивая время и давая соседу возможность еще подготовиться. «А то уверен, что я такая же слабая, как Алла. Но вдруг у меня есть оружие, и как только ты войдешь, то сразу схлопочешь пулю в лоб. Готов рискнуть!» Незнакомец не ответил. Компания за дверью затихла, приглушенно совещаясь. «Кто вам дал мой адрес?» – спокойно спросила я. Снова молчание. Очевидно, незваные гости осознали таки бесполезность переговоров. А вот теперь я начинаю паниковать. «Эврика, придумал!» – прошептал Виня, бросаясь к шкафчику с инструментом. «Скажи, а есть ли у тебя силиконовая смазка? Ну, такая, чтоб дверь не скрипела, понимаешь, о чем я говорю?» С надеждой взглянул на меня сосед. «Да», – задумалась я. О чем она поможет?» «Можно нанести ее у порога, у меня же керамогранит в прихожей». «Такой каток получится, лучше не придумаешь». «Точно, ты гений!» Быстрым движением, выудив из контейнера заветную коробочку WD-40, я густо распылила состав у двери. что то затихли наши братья». Прислушалась, и не без дрожи в коленях поняла, что бандиты готовы перейти к активным действиям. В тамбуре нарастало оживление. Услышав треск одной рукой, я мгновенно схватила в очередной раз вскипевший чайник, А другую влекла ничего не понимающего Веню в угол. Знаешь, я передумала, не будем стоять у дверей. И затаившись в зале, мы со смятением в сердце стали дожидаться момента, когда нас придут убивать.